Латинская Америка. Мы это видим, как никто другой, потому что смотрим глазами новых людей. Кроме, конечно, тех... Мюллер улыбнулся Людвигу Хрейде, сидевшему возле камина. Кто прожил здесь большую часть жизни, являет собой кипящий котел, с крепко закупоренный крышкой. Однако, как ее не закручивай, результат будет один. Пар найдет выход. Впрочем, пар можно выпустить, но можно и довести ситуацию до взрыва. Вопрос, на который мы должны дать ответ, очевиден. Что выгодно нам, нашему братству? Взрыв или выпускание пара? Во-первых, престиж, завоеванный русскими во время минувшего сражения, не мог не отразиться на здешних коммунистах. Хотели мы того или нет, хотя, — Мюллер усмехнулся, — мы этого, конечно, не хотели. Русские подтвердили правоту своей идеей делом. Все левые силы здесь потребовали прав, и власть не могла им их не дать. Мы далеко, британцы, традиционно сильные в здешних банках и на железных дорогах, были, как и янки, связаны по рукам и ногам союзом с Кремалем. Не могли же они помогать врагу. Во-вторых, попытки перона и боливийцев обуздать левых были преподаны американской прессой как путчи и организованы нашей секретной службой. Увы, должен вас огорчить. Хотя наше влияние на лидеров путчи было весьма значимым, они не коллаборировали с нами в той степени, в какой нам бы хотелось. Таким образом, вместо поддержки перона и подобных ему, Вашингтон оттолкнул их ногой. Трумэн сейчас пытается наладить добрые отношения. Поглядим. Думаю, без нашей помощи ему не обойтись. В-третьих, если левые не будут обузданы на континенте раз и навсегда, ситуацию трудно предсказать, а мы с вами лишимся плацдарма столь необходимого для процесса нашего восстановления. Эрго, на нынешнем этапе наши интересы и понятный страх Янки перед возможной потерей своих позиций в Латинской Америке практически смыкаются. Эта ситуация не есть некий парадокс истории. Это реализация того, что предсказывал фюрер, особенно в последние месяцы битвы. Теперь по поводу положения в Греции на Ближнем Востоке. Гражданская война в Афинах делает невозможным диалог между Востоком и Западом. И это прекрасно. Южнее Греции тоже пахнет порохом. Крах британского колониализма, явившийся прямым следствием их победы, а вот это как раз парадоксальная ситуация, не правда ли? Реальное поражение вместо мифической победы породил новое качество не только арабского народа, еврейского населения Палестины, но и Африки в целом. Там грядут события, трудно предсказуемые Однако ясно одно, Англии и Соединенным Штатам рискованно открыто поддерживать евреев в их сражении за создание своего государства. Единственной силой, которая честно заявляет о возможности создания такого рода общности, является Кремль. Сталина можно понять. В отличие от Лондона, у него есть своя нефть в Баку. Англичане поддерживают и арабов, и евреев. Стремясь при этом сохранять видимый нейтралитет, не позволим. Белый дом пока еще не занял определенной позиции. Подождем. Ну, а мы, благодаря искусству нашего товарища Йозефа Менгеле, имеем возможность знать всю правду и про арабов, и про евреев. Наши люди работают в обоих направлениях. Будем уповать на будущее. Африка. В Намибии и Уганде мы имеем свои опорные пункты. Как-никак были нашими колониями. Ну, конечно, роль наших людей в Намибии пока что мизерна. Но мы должны научиться высокому искусству ожидания. В том, что мы еще скажем свое слово, и особенно в Намибии. А это подступы к золоту и алмазам, не приходится сомневаться. Европа. Этот регион в настоящее время не может быть включен в сферу нашего геополитического интереса. Продолжаем составлять досье, вести картотеки на лиц, вызывающих наш интерес. В основном перспективный. Пугаем западных союзников самим фактом своего незримого присутствия и все. Такова наша доктрина на ближайший год. Год? Я не оговорился. Мюллер отложил конспект, в который он заглянул всего лишь дважды, и снял свои очки в тоненькой золоченой оправе. «Не дать не взять учитель пения из сельской школы». Я изложил основную препозицию. «Каждый вправе внести коррективы, не согласиться с чем-то из сказанного. Увы, мы часто грешили тем, что не слушали никого, кроме фюррера». А это есть неуважение к нации. У нас много умных людей. И если раньше было опасно иметь собственную точку зрения, то ныне смею вас заверить, со всей определенностью, мы будем ценить тех, кто предлагает свое, не думая, понравится это руководству или нет. Мы... Мюллер чуть откинул голову, словно собираясь запить. Сами решим, что в ваших предложениях интересно, а что мизерно не заслуживает поддержки. Карман наших общих идей и желаний должен быть полным. Нельзя, и это доказала история, упираться лбом лишь в одну возможность. Их много. Задача состоит в том, чтобы выбирать оптимальную на данном конкретном этапе. Позволю себе проанализировать кое-какие частности, ибо они могут превратиться в основного положения для дальнейшей практической работы. Начну с Аргентины. Вы все знаете, что пресса штатов клеймила Перрона как агента Рейха. К счастью, он не был нашим агентом. В том смысле, какой Янки вкладывают в это понятие. Они хорошо работали по чикагской мафии. Но опыта сотрудничества с перспективными политиками у них еще нет. Да, действительно, и агильери гильере, прикомандированный к перрону спецслужбой Дуче, и наш полковник Абвера Кинглер, работали с ним, стараясь привить ему вкус к политике. Объясняли структуру работы нелегальной организации оппозиции, Опыт Кальтернбруннера, когда он сражался за Вену, весьма богат в этом смысле. И они преуспели. Перрон вернулся в Буанас-Айрес с человеком, осознавшим собственную силу. Мы смогли пробудить в нем лидера. Это крайне важно. Людвиг Фрейде, — Мюллер кивнул ему подбадривающе, — в эпоху кризиса был на высоте. Он находился все время рядом с Перроном. Заметьте себе, как только Белый дом понял, что Перрон закусил у дела, как только умные люди в Штатах до конца осознали, что, подвергая унижению популярного лидера, они могут потерять Аргентину, так сразу же государственного сектора Хэлла понудили уйти в отставку по состоянию здоровья. действительно Рыцарство Хелла, которое клеймил Перона в пронацизме, било по самым умным людям на севере, по Уолл-стриту, по его интересам на юге континента. Именно поэтому, объявив об уходе Коррелла Хэлла, об отводе флота от уругвайских берегов и признав режим генерала Фаррелла и Перона, Уолл-стрит начал тур с розовым домом пригласил Аргентину на Чатапультикскую конференцию и гарантировал ей членство в ООН, несмотря на пронацизм Перрона. А он, кстати, был не меньше, чем у Франка. Того, однако, вон не пустили. Перрон же член этой организации. Я располагаю достоверной информацией, что посол Англии в Аргентине, сэр Келли, По личному указанию черчилля посещал перона и генерала фараула чтобы сказать им мы сами заложники младшего брата положение наше сложные но мы понимаем вас и будем оказывать вам посильную поддержку пассаж ясен британцы боятся потерять здесь свои позиции они не зря этого боятся они их потеряют Полагаю, что встреча перона с сэром Келли привела ему вкус к играм. Только этим я объясняю установление отношений перона с Кремлем. Ему сейчас необходима третья сила. Лондону угодно пребывание здесь русских, Янки — нет. Возникает вопрос, а что выгодно нам? Кого поддержать? А ведь и мы... Несмотря на военное поражение, достаточно сильны экономически и организационно, чтобы сказать свое слово, и оно будет весомым.